Глава 7. Новый друг. Движение Будущее без кланов устраивало встречи дважды в неделю в баре Маленькая хурма. Полтора года назад Беру впервые поднялся по узкой лестнице в полутёмную комнатку второго этажа, где три человека играли в карты. Сегодня у бара и за крохотными столиками толпилось почти 30 человек. Они пили бренди и курили, передавая друг другу листовки на тонкой серой бумаге. Снаружи вечный уличный шум Жан-Луна перерос из тихого гула в торнадо. Люди возвращались с работы и радостно высыпали наружу в теплый весенний вечер, но окна маленькой хурмы оставались закрытыми. Висящие над черной стойкой бара и маленьким танцполом красные лампы отбрасывали на напряженные лица жутковатое сияние. Смелое нападение на казино Двойная ставка четыре месяца назад привлекло новых революционеров, но собираться здесь стало опаснее. Равнинный клан не сумел найти налетчиков, но энергично перетряхивал каждое бандитское логово на своей территории и объявил награду тому, кто приведет к виновным. Предложение было настолько щедрым, что Беро испытывал соблазн донести на Гурихо, Антоньо и Тадино. Но они, вероятно, сдали бы его самого, прежде чем их убьют. Биро прошел к скамейкам с красными подушками у стены и сел между Тадиной и девушкой в розовом шарфе. Свой рюкзак он осторожно поставил на пол между ногами, стараясь, чтобы он не клацнул по полу. Тадина ткнул Биро в бок острым локтем и прошептал: "Ну что, принес? Развлечёмся после собрания. Гуриху и Отонию не планировали новых нападений?" Они считали, что пока следует залечь на дно и сосредоточиться на расширении движения. Но Беро и Тадино время от времени выходили на дело с баллончиками краски и монтировками, Громили заведение клана, всегда меняя кварталы и почерк, прямо как рыба, кусающая кита. Правда, Биро всегда так жил. Он привык находиться на дне общества. Краску можно отмыть, в окна вставить новые стекла, но клану придется раскошелиться. Еще больше людей поймут, что даже мелкая рыбешка может бросить вызов зеленым костям. Горихов встал в центре зала, с листком бумаги в руке и начал говорить в микрофон. Каждый раз при виде него в бюро приходил на ум образ козла в свитере. У полукровки из Ортоко были маленькие глазки и длинная растрёпанная борода. Во время своей речи он тяжело дышал и расхаживал взад вперед Как обычно, выглядел он неопрятно, однако говорил с воодушевлением. Говорят, что нефрит это дар небес, но на самом деле это проклятие ада и его демонов. Люди по всему миру используют его во зло. Здесь, на Киконе, все живут под тиранией зеленых костей. В шатаре банды баруканов носят нефрит, чтобы убивать, грабить и насиловать. Египетские солдаты с нефритом превратили Ор в опустошенную войной пустыню. И кто контролирует производство нефрита?" выкрикнул Гуриха. "Кто находится на вершине пирамиды насилия и коррупции? «Кеконские кланы зеленых костей", собравшиеся сердито загудели в знак согласия и одобрительно затопали по полу. Девушка, сидящая на скамейке рядом с бюро подалась вперед, и вся превратилась в слух. Симпатичная, даже очень. Слишком юная и привлекательная для такого сборища. У нее была сексуальная короткая стрижка, молочно-белая кожа и слегка приоткрытые полные губы. "Привет. Как тебя зовут?" спросил Бюро. Девушка повернулась к нему, широко распахнув глаза, полные подозрения и любопытства. Бюро привык к такой реакции со стороны женщин из-за своей молодости и изуродованного лица, которая в то же время предполагала, что у него была интересная жизнь. Он мог пострадать в дуэли или сражении. Девушка в шарфе колебалась. "Эмма", наконец сказала она. Бюро хотелось поверить, что она с ним флиртует, представившись уменьшительным именем, а не фамилией. Но он знал, На этом собрании никто не хочет быть узнанным. Пестрое сборище состояло из людей с подорванной репутацией и радикалов: новых зеленых, нелегально носящих нефрит, бывших баруканов наркоманов на сиянии, студентов и политических экстремистов вроде боевой ветви движения по защите прав абукейцев, противников дуэлей и анархистов. Как с удивлением отметил бюро, в глубине зала даже сидел один иностранец. Многие из присутствующих возненавидели бы друг друга, если бы не ненавидели кланы больше. "Бюро", представился он, хотя она и не спрашивала его имя. Девушка опять сосредоточилась на речи Гуриха, а потому Бюро легонько толкнул ее и добавил: "А знаешь, я и сам когда-то носил нефрит, и много нефрита. Я вечно был в бегах от зеленых костей. Эти гады чуть меня не убили". И ни единойжды. Вот почему у меня такое лицо. Мне повезло, что я выжил. Судя по ее быстрому и раздраженному взгляду, Эмма ему не поверила. Это правда. Давай выпьем после собрания, и я расскажу тебе подробности. Гуриха сердито зыркнул в его сторону и, броне, хотя умолк. Гуриха поднял листовку из тех, которые всем раздали. Представляю вам Манифест движения за будущее без кланов, объявил он, откашлялся и начал торжественно и с чувством собственной важности зачитывать. Вечная битве за справедливость и общество равных возможностей, свободное от хищников, подавляющих слабых, цель нашей благородной борьбы, освобождение мира от деструктивного влияния нефрита. Мы положим конец клановости. Прекрасно звучит, философски прервал его хриплый голос с акцентом. Но вы и вправду против кланов? Все повернулись на голос. Вопрос задал иностранец, невысокий и мускулистый, с крупным носом и глубоко посаженными глазами под кустистыми бровями. Его кудрявые волосы были цвет ржавчины. Хотя он смотрелся здесь совершенно неуместно, мужчина излучал уверенность по которой знакомые с зелеными костями киконцы сразу узнали грозного бойца К Гуриха Он обратился не агрессивно, но с вызовом. Может, сначала послушайте, а потом будете задавать вопросы, а? Невозмутимо ответил Гуриха. Кланы могущественны, но они не способны существовать без народной поддержки. Политики, фонарщики, прохожие, приветствующие на улицах зеленых костей все они вносят свой вклад в систему. А мы должны разрушить эту систему. Начнём с того, что откроем людям глаза и да-да. У вас отличные лозунги листовки и собрания». И на неплохо, владелки конским, но слова были искажены как акцентом, так и нетерпением. Вот только у кланов зеленых костей есть нефрит, деньги, оружие и люди. А у вас, похоже, все это в дефиците. Тадинов вскочил на ноги. Он работал в маленькой хурме барменом, а его отчим дружил с Гуриха. Именно поэтому бар стал безопасным местом для встреч. Не знаю, как обстоят дела у вас на родине, раздраженно воскликнул он. Но у нас не принято так грубо прерывать людей, тем более чужакам, которые даже не представились. Иностранец тоже встал, и все его соседи опасливо отпрянули. Тадина напрягся. Но курчавый мужчина, немного подумав, просто раскинул руки. Ты прав, смиренно признал он. Прошу прощения, если я кого-то оскорбил своими прямолинейными вопросами. Сами видите, я человек не местный. Меня зовут Маловни. Я приехал в Жанлун, услышав о вашем благородном деле. По маленькой хурме пронесся ропот подозрений и удивления. Даже Гуриха сощурил маленькие глазки, не зная, что сказать. Он её восторженно прошептала Эмма. Возможно, вы не в курсе, но многие люди за пределами вашей страны сочувствуют к иконцам, живущим под пятой кланов. Я пришел сюда, чтобы больше узнать о вашей борьбе. Маловни снова сел и кивнул Гуриха. Я блес без очереди, но прошу вас, продолжайте. Несомненно, у вас великие цели, и пусть они кажутся труднодостижимыми, всего можно добиться с помощью друзей.